Став фарширихи и двортерьера великолепным забирался молодой Денис Юрьевич. Потом из-за поворота выплыл толстый, просто необъятный Аркадий Семенович, владелец клиники. Словно океанский лайнер, он продефилировал мимо меня и тоже сейчас в кабинете. Я испугался Похоже, за белой дверью собрался к консилиум. нежели собаки дохода. Неожиданно за дверью донес сороковщичий бас Аркадия Семеновича. Пустое дело так рассуждать. Немедленно нанесите на рентген. Еще через пару минут Рейчер вынесли в коридоры и потащили куда-то вглубь лечебницы. Явлан Пья Андреевна спросил бледный, как лист бумаги, Денис Юрьевич. «У вас есть дети?» Молчавший до сих пор, Кьюшка удивлена востых. «Ну да, вы же знаете, я и Лиска». А маленькие поинтересовалась Алла Евгеньевна. Еще Магдалина ответила, не, она в гости приехала. Сколько я ей месяцев? быстро спросил Аркадий Семенович. Кирюшка захиха, скажет тоже месяцев. Магдалина 18, она в 11 класс пошла. Сколько удивился я? Ты точно знаешь? Кирюшка кивнула, ага. Я сам удивился, она себя ведет как десятилетняя. А младенцы имеется? не успокаивался Аркадий Семенович. «Нет пока», – растерянно ответила я, – «причем здесь грудные дети?» «Собака гуляет во дворе, за забором или у вас на глазах?» Продолжал задавать идиотские вопросы главный врач. «Вчера на подкоп сделали, по поселку носила», – вздохнул Кирил. «Еле-еле поймали, совсем от свежего воздуха офигела. У магазина отловили». «Мне никто не рассказывал об этом происшествии», – покачала я головой. «А ты дома добываешь?» – ринулся в атаку Кирюшка. Бросила бедных детей голодными. Я быстро наступила ему на ногу. Иногда Кирика заносит. Нет никакой необходимости устраивать свару при посторонних. Тут раздался крик. Аркадий Семенович. Доктора плотной группы рванули на зов. Мы остались с Кирюшкой вдвоем. Я терялась в докатках. Что с нашей Рэйчел? Минут через пять Аркадий Семенович в окружении людей в голубых халатах. Подплыл к нам, в руках он держал рентгеновский снимок. «Но и в лампе Андреевна», – начал главврач. «Мне очень неприятно сообщить вам, вернее, просто ужасно». Я похолодела, Рэйчел умерла. Аркадий Семенович тем временем продолжал абсолютно несвойственно ему мямление. Обычно он коротко сообщает. «Ясно, операция, готовим» а сегодня старательно подбирал слова и никак не мог сообщить суть дела. Случается такое, мы с коллегами, естественно, слышали о подобном. Тем более со ставфами Все-таки собака сложная. Вероятно, отягощенная генетика влезла Алла Евгения. Да что произошло, заорал Кирюшка, вы не можете нормально сказать? Аркадий Семенович поднял снимок. Я уставилась на темно-серое лицо, всегда удивлялась. Но каким образом доктора разбирается в это пятнах? «Видите позвоночник?» – спросил доктор, указывая толстым пальцем на нечто большее, всего похожее на гигантскую расческу. «Да», – хором ответили мы с Кирюшкой. «Это желудок, да. Понимаете, что в нем?»